Эльфы. Английские эльфы это духи, происходящие от древнескандинавских альвов. Само слово эльфы по буквам читается как эльвис. Подобно альвам, эльфы делятся на светлых, проказливых и красивых, и на тёмных, суровых, как их предки тёмные альвы, живущие в холмах. Светлые эльфы — обладатели золотистых волос и нежных мелодичных голосов. Они играют на флейтах и волшебных арпах, и не боятся солнечного света. Однако предание гласит, что увидеть их может лишь ребенок, родившийся в воскресенье, и ставший одной ногой ведьми на кольцо, то есть в круг вытоптанной травы на лугу то самое кольцо, которое оставляют пикси, когда целую ночь гоняют по кругу же ребят или сами танцуют в хороводе. Тёмные эльфы похищают людей, насылают порчу на скот и жестоко мстят за причинённые им обиды. Изначально эльфы были высокими, стройными и статными, но со временем стали постепенно уменьшаться, и уже на страницах сочинений Шекспира мы видим эльфов-малюток. Говорят, что все высокие красавцы, светлые эльфы ушли в волшебную страну. Здесь надо сказать, что волшебная страна это страна, в которой обитают все феи. Порой она является взором людей как призрачный, окутанный туманами остров в морской дали. Самое известное её название Авалон или Инис Авалон. Но есть и другие названия, например, Остров Блаженных, а в Эльсе волшебную страну называют Тирнан-Ок, или Страна Вечной Юности. Здесь имеется в виду уже не остров, а некая земля, лежащая за морем на западе, или же Тирфатуин, земля под волнами. Считается, что тайные пути в волшебную страну можно найти на дне моря, в глубине горных озер, а также в холмах. В волшебной стране и время течёт иначе, нежели в мире людей. Один день там может равняться нескольким годам или десятилетиям здесь. Но бывает и наоборот. Однако те эльфы, что остались в Англии, похоже, до сих пор досаждают людям своими безобидными, а порой и не очень, проказами и шалостями.